Часть 41. Спустившись с горы на вершине, которой живет богиня, я подметила одну старшеклассницу, которая в одиночестве шла по ночной улице. Хотя скажу прямо, мне было все равно, кто был предо мной. Это была чрезвычайная ситуация. А, конечно, я понимаю. Моя оценка положения дела весьма объективна. Но я, правда, очень не хочу стареть. Я понимаю твое молчание, Кишот. Разочаровалась во мне? Если бы меня в тот момент спросили, желаю ли я хорошо выглядеть, даже если ради этого буду вынужден отказаться от своих гастрономических предпочтений, то я бы не раздумывая согласилась. И следом меня ждала Кара. Коли я вынужден отказаться от своих предпочтений, пусть будет так. Я откажусь от них, но моя гордость гурмана является со мной одним целым. Ввиду того, что я была убеждена в чрезвычайной необходимости этого экстренного приема пищи, я не стала проводить тщательный осмотр ингредиентов. Я посчитала, что эту пищу нужно съесть без предварительного отбора, в том виде, как она есть. Но раз я избрала для себя именно эту пищу, то получается, согласно моей же системе ценностей, я уже наделила ее статусом особенной, не так ли? Но ну уж нет. А раз нет, то как же мне в таком случае ее съесть? Было бы идеально, если бы мне стоило лишь открыть рот, как еда сама тут же запрыгнула внутрь. Насколько бы она ни была неприятна на вкус, сама ситуация стала бы достаточным оправданием для моей гордости, чтобы съесть что-либо, что выбивается из моих предпочтений. «Да, бывшая слуга бывшей Харт я слышала, что ты вернул меня к жизни, угостив кровью из адского кровавого пруда. Но это ведь не так, правда?» Не твое выражение лица тому подтверждение. Попробовав 600 лет назад божественный деликатес, я более не строила никаких ожиданий относительно любых других ингредиентов. Чтобы я не ела, Все решительно не имело никакого вкуса. Когда познаешь самый лучший вкус, то в тот же момент обрекаешь себя довольствоваться меньшим. Я это прекрасно понимаю, и тем не менее продолжаю придерживаться своих идеалов. Таков мой путь. И все же пусть и только для видимости, если я даже самитирую осознанный выбор, то тем самым поставлю эту еду в один ряд с прекрасной принцессой. Разве желание стариков держать свою спину ровно обусловлено тщеславием? Так что я прямо сейчас могу заявить, что отказываюсь уважить пищу. В этой стране принято говорить «приятного аппетита» и «все было вкусно, так ведь?» Я этого не понимаю. «Приятного аппетита у вас, значит, есть, а неприятного аппетита пожелать я уже не могу. А после еды так непременно все было вкусно, хотя на деле не было ни разу». Так я в тот момент подумала. Я не понимала, почему должна быть благодарна за еду. Почему благодарить за еду – это хорошо? Почему оставлять еду недоеденной – неуважительно? И почему нельзя убивать живых существ по причинам, отличным от пропитания? Всю свою жизнь я воспринимала еду не более как приятное времяпрепровождение, а один из видов развлечений. И именно поэтому я смотрела на вещи иначе. Для меня есть не значило жить. Для меня есть значило любить. Да, наверное, в тот момент мне все же стоило произнести приятного аппетита. В конце концов, я пришла в чужой город со своими порядками, за что должна была поплатиться. Достопе использовала японскую пословицу: "Го нитте хайтэ ваго нишитага" что является аналогом нашего в чужой монастырь со своим уставом. К тому же слово «гоу» — карма, которое она использовала, звучит так же, как и деревня. И все же я поступил своими принципами, подобно человеку, сидящему на диете, который говорит, «Я это сейчас съем, но это не считается». Я вонзила свои клыки в эту школьницу и последовала кара. Пищевое отравление я дам старшекласснице. Как бы то ни было, похоже, что мне вновь довелось умерить.